«Доченька, тебе еще рано замуж. Твой отец и я, мы, конечно, с радостью дадим тебе согласие, но будь осторожна. Тюрьма, даже прекрасная и удобная, остается тюрьмой. Войти туда ничего не стоит, но вот выбраться из нее потом очень тяжело. Я не говорю, что Роман станет для тебя тюремщиком. Он у тебя совершенно очаровательный. Но я имею в виду кое-что похуже». «За решеткой окажетесь вы оба. В этой тюрьме нет стражи, нет дверей, замков и решеток на окнах. И все же это тюрьма. Я уговорила твоего отца подписать бумаги. Отправляю тебе родительское согласие по почте. Я всегда умела убедить твоего отца, это нетрудно. Он, как и многие мужчины, путает власть и ярость. Сначала раскричался, когда я сообщила ему о твоей помолвке» а час спустя уже спрашивала о том, какой костюм надеть в день церемонии. Вместе с документами я положила в конверт немного денег. «Свадьба обходится дорого во всех смыслах, моя милая. Даже если вы решили обойтись без церкви, хоть я и спрашиваю себя. Интересно, почему? Вот я поступила бы наоборот, хотя это и невозможно. Я предпочла бы обвенчаться с твоим отцом лишь перед лицом ангелов, Они, по-моему, куда более надежные свидетели, чем работники мэрии. А впрочем, не слушай меня. В жизни есть неизбежные вещи, или мы просто считаем их неизбежными, и все в итоге сводится к одному. Так что расписывайтесь в мэрии. А я тебя все-таки предупредила. 17 лет это ведь так мало, но я счастлива, что ты меня не слушаешь. Мне это нравится. Это добрый знак. Мы хорошо тебя воспитали, моя девочка. Мы научили тебя слушать свое сердце. И больше никого. Я надеюсь, что ошибаюсь. Я знаю, что не ошибаюсь, но все это не важно. Верный путь для детей никогда не повторяет путь родителей. Никогда. Так что я прекращаю давать советы. Они бесполезны. В день свадьбы тебя ждет сюрприз. Увидишь. А сейчас я кладу трубку, а то отец скажет, что я целыми днями вешу на телефоне. А самое смешное, что продавец цветов упрекает меня в том же. Немного нежнее, немного мягче. Ну ладно, все целую. Близнецы тоже тебя целуют. Тут все тебя целуют. До встречи в субботу на празднике. Разговор длился два часа. Хотя не знаю, можно ли назвать это разговором. Я молчала, говорила только мама, как всегда, едва не переходя на пение или смех. Ее голос действует на меня благотворно. Я осознаю, что мама где-то там, живет в ночном далеком городке и разговаривает со мной, только что обосновавшейся в ночном Париже, что ее волшебный голос звучит спустя час после того, как в нашей квартире рядом с Бастилией установили телефон. И этого довольно для моей радости. Это живая вода, лекарство от смерти. Смерть, нищету и безумие я увидела сразу, как только мы въехали в Париж через порт Дорлеан. Три горгульи, присматривающие за великим городом. Смерть, нищета и безумие. Со временем я забыла увиденное, стала парижанкой, вечно в спешке, в заботах, в радости, в растратах, в долгах. Стала жить посреди улья, где царят страдания и деньги. Всегда можно как-то устроиться то, чего не хватает здесь, найдется там. Однажды, как тогда с друзьями из коллежа, я решила и здесь подвести итоги и записала места, которые мне особенно нравятся в Париже. Люксембургский сад, деревья у музея Родена, маленькие скверы и так далее. А потом посмотрела на все это вместе и улыбнулась. Больше всего в Париже мне нравятся места, не похожие на город. Мой самый любимый уголок — кладбище Перлашес. Там я снова нахожу пятнышки света, как в детстве, будто радость протянулась от моего цирка до этих старых могил. в врасплох движения листвы среди крестов, дрожение солнца на гравии дорожек и мамина опера, ведь наш сад примыкал к кладбищу. Летом мама сушила там выстиранное белье, расстилала свежие белые простыни на зеленой траве, распевая при этом итальянские мелодии. Мертвецы занимали первые ложи. Вот они должно быть наслаждались. Моя мама вечная. Я точно знаю, что однажды смерть захватит ее тело, но душа, спасаясь от нехватки воздуха, рванет наружу и продолжит валять дурака где-нибудь еще, как-нибудь по-другому. Я знаю это, но в ожидании того самого дня, которого, конечно, ждать не стоит, Испытываю неистовое наслаждение, когда слышу ее голос. Слышать это не слушать. Слова несущественны. Но что такого мы можем сказать друг другу в жизни, кроме «здравствуй», «прощай», «я тебя люблю», «я все еще здесь», «какое-то время поживу с тобой на одной планете». Делится ли мама со мной своими представлениями о замужестве или рассказывает, как приготовить кролика в соусе из красной смородины? Разницы нет. Слова меняются, но голос остается. Голос, который делает все самое важное. Приветствует, повторяет, настаивает. Я здесь, а значит и ты тоже здесь, такая же живая, как и я. И зачем изобретать что-нибудь еще, когда для разговора вполне достаточно и этого. Итак, после потопа хоть свадьба. Аквариумную воду вытерли, рыбки отправились в мусорный бак. Отец Романа подсчитал стоимость убытков. Получилось несколько миллионов. «Расклад простой», — говорит он. «Либо Роман возвращается к учебе, и мы забываем о случившемся, либо продолжает строить из себя литератора и в таком случае берет обязательство возместить ущерб. Роман, бледный, подходит к родителям, целует их, обнимает меня за талию, и мы уходим». На пороге он оглядывается, обращается к матери. «Учебу я бросаю. Наша свадьба в сентябре». О свадьбе я от него слышу впервые. Я ничего не говорю. А мне и нечего сказать. Признание он сделал своей матери, а не мне. Почему бы и нет? Я снова полагаюсь на свой компас, инстинкт, на свою чудодейственную формулу. Поживем — увидим. И вот мы садимся в машину, Выезжаем за ворота, покидаем городок и направляемся к трассе. В машине тишина. И вот вопрос, сокрушенный чересчур быстрым ответом. «Ты не упрекнешь меня однажды в этом, Роман?» «Конечно нет. С чего мне тебя в этом упрекать?» И снова тишина. Роман, безусловно, прав. С чего ему меня в этом упрекать? Машина мчится, небо огромно, я немного замерзла, так странно мерзнуть в жаркий летний день. Свадьба в мэрии, а не в церкви, это все равно, что кремация вместо зарывания в землю. Тайная церемония, насквозь пронизанная неловкостью. Недостаточно атмосферно, не слишком реально. Ну и ладно, это роман настоял. Никаких органистов, алтарей и белых платьев. Но он не учел характера моей мамы. Она повестила всех церковных, и вот они здесь в зале бракосочетаний, причем пришли в своем. Клоун в наряде клоуна, эквилибристка в костюме эквилибристки, укротитель в одежде укротителя, и даже обезьянка сидит на плече у клоуна. Что же до продавца цветов, то он разорил свою лавку. Выгреб из нее все белые цветы — жасмин, лилии, розы, тюльпаны, сирень. За неимением ангела я беру в свидетели клоуна. Три секунды на подписи, и дело сделано. Меня зовут Мадам Кирвок. Смешная фамилия. Но, по-моему, мне идет. Она похожа на те, которые я придумывала себе, когда убегала.